Мила Гейбатова, предатель, ты не узнаешь о двойне. Глава первая. Около семи лет назад. Присыпаюсь позже обычного. Будильник не сработал, остался нет рядом, уехал в командировку, оставив меня одну, хотя я напрашивалась ехать с ним. Странно, но год нашего брака, который должен был стать самым счастливым. Слишком быстро погряз в бытовой рутине. Все чаще меня посещают мысли о том, что нужно было оставаться в собственной крохотной однушки на окраине города и не отчитываться ни перед кем, встречаться, гуляя и ночуя друг у друга, поддерживая тем самым нашу любовь в тонусе. Со вступлением в семью Богатыревых моя жизнь закономерно изменилась на сто восемьдесят градусов. У них на все есть правила, и теперь я обязана их соблюдать. Подхожу к шкафу и равнодушно вытаскиваю один из рабочих костюмов. До того приелся даже когда-то нравившийся дресс-код, что тошно. Надо бы нам со Стасом выбраться в настоящий отпуск, только вдвоем, без работы и его вездесущих родителей. Ведь до брака мы часто так делали. Воходные были заняты под короткие поездки по ближайшим окрестностям, но после штампа в паспорте почему-то резко стало некогда и нельзя. После штампа в паспорте и я почему-то стала лишь женой прям мужа, перестав быть отдельной личностью для окружающих. Слишком у меня сегодня грустные мысли. Наверное, гормоны шалят из-за сбившегося цикла. Нужно взять себя в руки и отправиться в офис. И тут как раз звонит телефон. Как они все вовремя? Цежускуюсь зубы и тянусь за трубкой. Да, я слушаю, но в ответ почему-то тишина. Смотрю на номер. Он мне не знаком. На другом конце кто-то вздыхает. Интуицией понимаю, что там девушка. Но я не трачу время на мошенников, даже вызывающих любопытства своим поведением. С чистой совестью блокирую вызов. И кидаю телефон обратно на кровать. Быстро выхожу из дома и добираюсь до офиса в кратчайшие сроки. С дорожным трафиком мне сегодня везет, а вот с работой не очень. Юлия Сергеевна, я не могу вас спустить в кабинет Станислава Викторовича в его отсутствие. Простите, лепечет секретарша моего супруга. Мне поступило распоряжение от Виктора Андреевича. У меня глаза на лоб лезут. Давненько свекр не вмешивался в дела сына, и меня тоже давно не трогал, так явно, по крайней мере. Ладно, от удивления даже передумываю спорить с девушкой и молча ухожу к себе, пытаюсь дозвониться до мужа, но его телефон почему-то выключен. Пишу сообщение, но ответа не получаю. Начинаю волноваться, а все ли с ним нормально? Все-таки, несмотря на мои утренние ворчания. Мы искренне любим друг друга. Ребенка усиленно планируем. Да все мое недовольство связано лишь с недостатком отдыха и недосыпом. Не более того. Ну и естественным желанием капли романтики вдвоем. И родители его не такие плохие. Мать уж точно. Просто мне удивительны их порядки. Это нормально. Медленно привыкаю. Из моей родни никто особо не обращает внимания на меня. Уехала я в большой город, освободив и без того тесную площадь. И славно, не звоню, прося финансовой помощи. И еще лучше. «Виолетта, здравствуйте!» Не выдерживаю и звоню матери Стаса. «Юленька, что-то случилось? Или ты просто?» Приветливо отвечает женщина. «Просто», — говорю сначала, а потом быстро добавляю. «И случилось тоже. Стасу не могу дозвониться». И в его кабинет меня не пускают. По распоряжению у Виктора Андреевича. Произношу обиженно. Не стоило, конечно, но эмоции с утра очень шалят. Я разговаривала с мальчиками буквально час назад. Все с ними хорошо, Юленька. Завтра вернуться не переживай. А то, что не пускают, может, что-то напутали? Отвечает жизнерадостно мать Стаса. Да, наверное, глухо произношу. Спасибо. Червечок тревоги буквально селиться в моей душе. Ну что с ним делать? Пока непонятно. Остаток дня проходит ужасно непродуктивно. Рабочий из меня сегодня никудышный. Стас все не отвечает, и все мои мысли лишь об этом. Интуиция буквально кричит о том, что что-то здесь не так. Но что именно? Знать бы. Последней каплей становится ответ юридического отдела. когда я запрашиваю договор, чтобы забрать его домой на ознакомление. «Простите, Юлия Сергеевна, ничем не можем помочь. У нас приказ от Виктора Андреевича. Не положено выдавать документы», — говорят мне в отделе. И тут отец Стаса. «Да что за ерунда творится? Считает, я недостаточно занимаюсь мужем? Решил ограничить мою работу? Или я ни при чем? Просто меня не посвятили в нововведения». Ночь проходит отвратительно, но это я еще не знаю, что день грядущий мне готовит. Простите, Юлия Сергеевна, не велено вас пускать на территорию. Я должен забрать ваш пропуск. Заявляют мне при попытке заехать на парковку нашего офисного здания. Ты в своем уме? На нервах я моментально забываю о вежливости. Может еще и машину мою на штрафстоянку отгонишь эвакуатором, потому что я не сдвинусь с места. Охранник прячет глаза, но стоит на своем. Простите, приказ. От кого? От Виктора Андреевича? Спрашиваю в негодовании. Нет, от Станислава Викторовича. Опана, приехали. Это еще интереснее. Резко выскакиваю из автомобиля и спешу в офис пешком, бросив машину и попутно набирая мужа. Но и в здание меня не пускают. Также требуют вернуть пропуск. Юлия Сергеевна Богатырева в девичестве Суржевская, пока я пытаюсь совладать собственными эмоциями и одновременно пробиться в здание, ко мне подходит незнакомый мужчина. Да, а вы кто? спрашиваю грубо. Адвокат вашего мужа, Борис Леонтьев. Спокойно представляет себя незнакомец, протягивает мне визитку. Я уполномочен сообщить вам о том, что Станислав Федорович подает на развод. И просит освободить его жилплощадь. Детей у вас нет, брачный договор составлен, имущественных споров не должно возникнуть. Здесь все подробно описано. Если будут какие-то вопросы по поводу процедуры, звоните. Мои контакты тоже внутри. Он протягивает мне тонкую папку, а я никак не могу понять, о чем речь. Развод? Какой развод? Вы должно быть ошиблись. Мой супруг не мог со мной развестись. У нас все хорошо, просто нам в отпуск надо. Бормочу растерянно. Боюсь, что ошибки нет. Мне очень жаль. Он сует мне папку и уходит.